Широкий выбор вариантов родов. Выбираем курсы по подготовке к родам. Причина для посещения занятий для будущих мам та же, что для прочтения этой книги. Чем больше вы информированы, тем больше радости и удовольствия вы получите от беременности и родов. Удачные роды — это хорошее начало родительской карьеры. Кроме того, курсы позволят вам присоединиться к социальной группе, в которой вам будет комфортно обсуждать свою беременность. Когда приступать к занятиям? Большинство специалистов по родовспоможению обычно предназначают свои курсы для женщин, приближающихся к концу второго триместра. Занятия рассчитаны на период от 6 до 12 недель и в идеальном случае заканчиваются примерно за неделю до предполагаемой даты родов, чтобы полученные знания во время родов были еще свежи в вашей памяти. Ранее мы уже советовали вам записаться на ранние курсы на первом или втором месяце беременности. Что вы узнаете? Полноценные курсы для беременных женщин не только помогут вам выбрать один из многочисленных вариантов родов, доступных для ожидающих ребёнку супружеских пар, и выработать собственную философию родов, но и позволят получить следующую информацию. Что происходит в вашем организме в течение каждого месяца беременности? При помощи рисунков и плакатов Вы познакомитесь с анатомией и физиологией того чуда, которое происходит внутри вас, а также будущих чудесных превращений. Когда в первые беременности Марта один раз в неделю посещала курсы для будущих матерей, наша гостиная регулярно заполнялась рисунками с изображением различных стадий беременности и родов. Можете себе представить, сколько вопросов задавали нам любопытные дети. Правильное питание во время беременности. Многие супружеские пары впервые в жизни задумываются о своём питании и, возможно, впервые в жизни получают мотивацию питаться правильно. Разумные отношения к тестам и технологиям. Хорошие курсы научат ожидающие ребёнка супружескую чету быть разумными потребителями предлагаемых услуг. Вы узнаете, какие бывают тесты, когда и почему они используются и как принять решение относительно их необходимости. На курсах вам подскажут, какие вопросы следует задавать своему врачу и как получить на них удовлетворительные ответы. Физические упражнения во время беременности. Вам расскажут, когда, как и сколько должна заниматься физическими упражнениями беременная женщина. Стадии родов. Вас научат, как распознавать сигналы, которые подаёт вам ваше тело на каждой стадии родов. Методы релаксации и обезболивания. Ни на одних курсах для будущих матерей вам не пообещают безболезненных родов. Вы узнаете, что боль при родах выполняет определенную функцию. Это сигнал к действию. На хороших курсах вас познакомят не только с техникой релаксации и методами самопомощи, но и с медикаментозными средствами обезболивания. Таким образом, вы будете вооружены знанием о полном наборе стратегий обезболивания, что позволит вам выбрать и использовать те, которые подходят именно вам. Опытный специалист по родовспоможению не преподносит роды в качестве теста на способности женщины переносить боль. Наоборот, он советует разумно сочетать естественные и медикаментозные средства обезболивания. У родителей не должно складываться ощущение, что выбор медикаментозных методов означает неудачу. Одни женщины полагают, что на курсах для беременных слишком терпимо относятся к медикаментозным средствам, а другие считают курсы чрезмерно догматичными в отношении риска использования медикаментозных средств. А лучшим можно считать сбалансированный подход. Роль помощника — обычно супруга. Когда на первом занятии многих будущих отцов спрашивают, почему они находятся здесь, многие честно отвечают, чтобы доставить удовольствие жене. Не волнуйтесь, если на первых порах ваш муж будет с неохотой посещать занятия. Наша практика позволяет сделать вывод, что после того, как будущий отец осознает, что происходит в организме его беременной жены, он становится более внимательным и больше старается помочь ей. Кроме того, будущий отец многому учится у других ожидающих ребёнка пар, которые присутствуют на занятиях. Практические советы по грудному вскармливанию. Успешное грудное вскармливание зависит от хорошего старта. Чем больше вы знаете до начала кормления грудью, особенно о важности правильной позы и приёмах поддерживания младенца, тем легче вам будет кормить ребёнка. Вопросы послеродового периода. Вы узнаете, как знакомить новорождённого с остальными членами семьи, что ожидать от своего организма в послеродовом периоде, а также познакомитесь с основами ухода за новорождёнными. Хорошие курсы не только помогут вам обеспечить более безопасные и приятные роды, но и подготовиться к многочисленным переменам в жизни, которые неизбежны после рождения ребёнка. Возможно, самый ценный урок, который вы усвоите на курсах для будущих мам, это умение разорвать замкнутый круг страха, напряжения и боли. Доктор Грантли Дикрит, пионер в области немедикаментозных родов, считал этот цикл основной причиной того, что многим женщинам во время родов требуются лекарственные препараты. Устранив страх из процесса родов, особенно страх перед неизвестным, объясняя женщинам, как их организм работает во время родов и почему они испытывают те или иные ощущения, обучая технике релаксации, предназначенной для снятия психологического и физического напряжения, вызванного страхом, и показывая женщинам, как помогать своему телу во время родов, а не сопротивляться ему, Доктор Дик Рид показал, что большинству уроженец не нужно выбирать между сильными страданиями и наркотическим дурманом. Курсы для беременных способны также обеспечить вас уже готовой группой поддержки, которая поможет найти ответ на волнующие вас вопросы и дадут возможность приобрести новых друзей, которым можно позвонить после того, как вы произвели ребёнка на свет. Вы можете получить много полезной информации от опытных матерей, об их предыдущих беременностях, а также о том, что на этот раз они сделали бы иначе. Самым интересным занятием на курсах был так называемый вечер показа и рассказа. Примерно через месяц после рождения последнего ребёнка в группе все собирались на вечеринку, чтобы продемонстрировать своих малышей и рассказать о том, как проходили их роды. Как выбирать курсы по подготовке к родам? Основания для выбора курсов должны быть более весомыми, чем близость к дому или удобство расписания занятий. Стоит изменить распорядок дня, чтобы записаться на те курсы, которые соответствуют вашим взглядам на роды. Перед тем, как записаться на те или иные курсы, полезно, по крайней мере, предварительно определиться со своей философией родов. Почитайте книги и поговорите с уже рожавшими женщинами. Посещение ранних курсов для беременных — это еще один способ Выработки философии родов перед выбором курсов, которые вы будете посещать на последних месяцах беременности. Домашняя работа, которую вы проведёте перед выбором курсов, позволит вам определить те, которые отвечают вашим потребностям. Одна будущая мать выберет врача, а другая предпочтёт акушерку. У разных женщин разные взгляды на подготовку к родам. Существуют три основные концепции подготовки к родам — и множество вариантов, представляющих собой их комбинацию. Ни одной из этих концепций нельзя назвать идеальной. Каждая из них предлагает разный подход, удовлетворяя различные потребности и поддерживая разные философии родов. Специалисты в области философии родов расходятся по двум главным пунктам — подход к обезболиванию, а также вопросы необходимости готовить женщину в рамках существующей системы здравоохранения или искать альтернативные варианты за рамками этой системы. ISPO Ламас. Наиболее популярный в настоящее время у североамериканских супружеских пар метод ISPO или Ламаза уходит корнями в учение русского физиолога Павлова, который заставлял собак выделять слюну в ответ на звонок. Французский акушер Фернан Ламас воспользовался принципом условного рефлекса, добавил дыхательную технику и Монитрис, высококвалифицированного помощника, присутствующего во время родов, и разработал методику, которая стала известна как метод Ламаза. Сначала этот метод получил название психопрофилактики, поскольку в нём всё внимание было сосредоточено на том, чтобы научить женщину использовать свой мозг для управления реакцией организма на боль. Последователи этой философии в Объединённых Штатах основали Американское общество психопрофилактики в акушерстве, АСПО. Эта организация сейчас известна как АСПО или ЛАМАЗ, ее её члены называются сертифицированными специалистами АСПО по подготовке родов. В США курсов для будущих матерей, исповедующих принципы АСПО или ЛАМАЗа, больше, чем каких-либо других. Основное отличие метода ламаза от других методов подготовки к родам заключается в подходе к обезболиванию. Метод ламаза при помощи дыхательной техники, которая называется ритмичным дыханием, и фокусировки на действительных или воображаемых отвлекающих факторах, учит женщину отвлекаться от боли, чтобы убедить свой мозг в том, что на самом деле никакой боли нет. Сначала эти дыхательные приёмы были очень сложными и разнообразными, и на каждой из четырёх стадий родов предлагался свой темп. Если женщина добросовестно не тренировалась и не научилась концентрироваться и дышать, как робот, эти дыхательные приёмы часто становились контрпродуктивными, вызывая вместо расслабления ещё большее напряжение. В последнее десятилетие АСПО обучает большему разнообразию методов обезболивания и подчёркивает важность навыков релаксации. На курсах по методу Ламаза Знакомец с преимуществами и недостатками всех медикаментозных средств обезболивания. Прослушавшие курсы женщины без всякой предвзятости могут выбирать между немедикаментозным обезболиванием, внутривенным введением обезболивающего препарата или эпидуральной анестезией. Некоторые женщины останавливают свой выбор на методике ламаза не потому, что хотят полностью ощущать процесс родов, а для того, чтобы получить исчерпывающую информацию, чувствовать себя относительно спокойно и принести домой здорового ребёнка. Метод Брэдли. Этот метод, называемый также родами с мужем-инструктором, был разработан в 1940 году акушером из Денвера Робертом Брэдли. Основа метода Брэдли — упор на физиологический, а не на психологический подход к боли. Доктор Брэдли считает, что для женщины полезнее пережить все естественные ощущения во время родов, а не пытаться избежать их. И что боль — это не проблема, от которой нужно избавиться, а сигнал, к которому нужно прислушаться. Философия Брэдли и люди, которые её преподают, убеждают женщин доверять своему телу. Они убеждены, что почти все женщины при условии должного обучения и поддержки могут обеспечить себе безопасные и приносящие удовлетворение роды без всяких лекарств. И у 90% тех, кто готовился к родам по методу Брэдли, это получается. Вместо того, чтобы при помощи отвлекающих факторов попытаться управлять своими ощущениями или скрыть их, метод Брэдли убеждает роженицу расслабиться, прислушаться к своим основным инстинктам и работать со своим телом, преимущественно путём смены положений во время родов, чтобы найти собственный способ более эффективных и комфортных родов. Брэдли рекомендует более естественные и требующие меньшей подготовки дыхательные приёмы, чем ламаз. Курсы подготовки к родам по методу Брэдли более подробные и длительные. Обычно их продолжительность составляет 12 недель, чем те, где предлагаются другие методы. Занятия не только помогают женщинам стать информированным участником принятия решений во время родов, но и снабжают их сведениями, способствующими разумной политике потребления. Метод Брэдли учит женщин ставить под сомнение концепцию родовспоможения, и поэтому его часто противопоставляют существующей системе медицинского обслуживания беременных. Многие врачи и больницы не склонны встречать его с распростертыми объятиями. Оппоненты заявляют, что метод Брэдли готовит супружеские пары скорее к альтернативным родам вне стен больницы, чем к традиционным. Однако наша практика позволяет сделать вывод, что если женщина действительно предпочитает естественные роды в условиях больницы, то метод Брэдли предоставляет ей все шансы сделать это. Международная ассоциация подготовки к родам. ICEA. Эта организация обучает и проводит сертификацию инструкторов по подготовке к родам, которые берут лучшее из различных методов в соответствии с девизом организации «Свобода выбора через знания альтернативы» ICEA — ценный источник информации для пар, ожидающих рождения ребёнка, и специалистов по подготовке к родам. Члены ассоциации учитывают национальные традиции, высылают по почте литературу, касающуюся беременности и родов, и внедряют в практику наилучшие и наиболее исследованные методы подготовки к родам. Дополнительную информацию о доступных ресурсах ICEA и о том, как найти ближайшего инструктора ICEA, можно получить, связавшись с ассоциацией. Резюме. Многие инструкторы по подготовке к родам используют все лучшее из методов Ламаза, ICEA и Брэдли, добавляя к ним крупицы собственного опыта, в результате чего формируется уникальная методика подготовки к родам. Эти независимые специалисты не ограничены рамками одного метода — и поэтому могут обеспечить гибкость, приспосабливая программу занятий к индивидуальным потребностям клиента. Проводя занятия по подготовке к родам, Марта выработала наиболее приемлемый для себя интегрированный подход — взять лучшее из каждого метода и предложить максимально сбалансированный учебный план. Прежде чем сделать окончательный выбор, поговорите с различными инструкторами или посетите занятия, которые они проводят. Задайте следующие вопросы. Рожала ли сама женщина, которая проводит занятия? Стал ли её собственный опыт ценным вкладом в программу обучения? Есть ли у неё какие-либо предубеждения или недостатки, которые могут привести к формированию у вас негативного отношения к наблюдающему вас врачу? Знаком ли преподаватель с порядками в ближайшей больнице, особенно если это та больница, на которой вы остановили свой выбор? Достаточно ли малые группы обучающихся, желательно не более восьми супружеских пар в группе, чтобы обеспечить индивидуальный подход? Используются ли в процессе обучения наглядные пособия? Куклы, плакаты и таблицы, фильмы, видеоматериалы, отпечатанный текст? Излагает ли инструктор своё мнение, рассказывает о собственном опыте и даёт рекомендации, оставаясь достаточно открытым, чтобы помочь вам обеспечить такие роды, которые соответствуют вашему желанию. Подчеркивается ли важность расслабления и методов самопомощи? Много ли времени уделяется практическим занятиям? Расслабление является основой немедикаментозных родов. Их еще называют «чистыми», но оно не менее важно при родах с использованием медикаментозных средств. Один из самых полезных разделов программы любых курсов для беременных — это обучение различным позициям во время родов. И особенно упорно различные вертикальные позиции в противовес, традиционном горизонтальным. Отводится ли достаточно времени на обсуждения и на ответы на вопросы группы? Самое полезное, чему я научилась на курсах для будущих матерей, это принимать решения. Муж-инструктор И метод ЛАМАЗа, и метод Брэдли в прошлом всегда подчеркивали роль отца как инструктора во время родов. Немногим мужчинам нравится эта роль и немногие женщины считают полезным непосредственное руководство со стороны мужа. В настоящее время большинство методов, подчеркивая важную роль отца в процессе родов, пересмотрели функцию мужа, делая упор на психологической поддержке и отдавая задачу непосредственного ведения родов профессиональному ассистенту. Замечание доктора Билла. «Я хороший наставник для малой бейсбольной лиги но я не чувствую себя уверенно в качестве руководителя рожающей женщины. Мой первый опыт в качестве инструктора во время родов имел место 29 лет назад, когда после тренировки с секундомером всех этих дыхательных упражнений я запаниковал при первых же схватках у Марты. В самый разгар родов я полностью забыл всё, чему меня учили на курсах и был способен делать лишь то, что естественным образом мог делать лучше всего». Проявлять любовь к своей жене. После того, как я отказался от обязанностей инструктора и принял на себя роль любящего супруга, процесс родов пошёл более естественно для меня и легче для Марты. Выбор места родов. После того, как вы определили команду, которая будет помогать вам произвести ребёнка на свет, необходимо выбрать место, где произойдёт это важное событие. Очень часто выбор помощника означает и выбор места родов. Врач, на котором вы остановили свой выбор, может практиковать только в одной больнице. Однако во многих случаях вы имеете возможность выбирать больницу, и поэтому вам необходимо приготовить домашнее задание, в данном случае поработать с ногами. Наша подруга Лиз осталась очень довольна родами, которые проводила акушерка. Мой муж ужасно нервничал и был против родов на дому при первой беременности, но я очень хотела видеть возле себя акушерку. К счастью, мы живём в большом городе, где есть несколько организаций акушерок, работающих совместно с больницами. Моя акушерка приехала в больницу сразу же после меня. У меня отошли воды, а схватки становились слишком частыми. Шейка матки не раскрывалась, и меня сильно рвало. Когда акушерка предложила использовать лекарства, чтобы замедлить родовую деятельность, я сначала почувствовала себя неудачницей. Я не хотела никакого вмешательства. Ведь именно поэтому я остановила свой выбор на акушерке, а не на враче. Однако тот факт, что использовать лекарственные препараты предложила акушерка, а не врач, облегчил мне принятие решения. Она оказалась права. Схватки стали более продуктивными, и вскоре я уже приподнялась, упираясь одной ногой в бедро акушерки, а другой — в бедро медицинской сестры, и начала тужиться. Через пять минут появился на свет мой сын, которого тут же передали мне. Акушерка и медицинские сёстры помогли мне покормить его грудью. Я держала ребёнка на руках, пока не отошла плацента. А затем мы больше часа лежали рядом, пока я отдыхала. Роды в больнице. В 80-х и 90-х годах прошлого века женщины оказывали влияние на ведение бизнеса во многих областях, в том числе и на бизнес, связанный с родами. За последние десятилетия больницы стали обращать больше внимания на потребности семьи. И действительно, родильные отделения во многих больницах сменили название. Теперь это семейные родильные центры или служба материнства и семьи. В зависимости от того, какой из этих терминов способен убедить современного разборчивого потребителя услуг по радовспоможению, что именно эта больница есть самое подходящее место для появления ребёнка на свет. Ушли в прошлое и те времена, когда родильные палаты напоминали хирургические отделения, где женщина до родов лежала в одной палате, рожала в другой, а затем её перемещали в третью, где она восстанавливала силы, в то время как ребёнок находился отдельно от неё в палате для новорождённых, а муж томился в приёмной. Теперь любая больница, рассчитывающая остаться в этом бизнесе, предлагает концепцию LDRP, когда предродовой период, роды, Восстановление и послеродовой период женщины проходят в одном помещении, а мать и дитя находятся вместе, если только по медицинским показаниям не требуется их временно разлучить. В некоторых больницах послеродов мать с ребёнком переводят в другую палату. Во внутренней отделке больницы превзошли сами себя, создавая в палатах домашнюю атмосферу. И действительно, большинство палат для роженец больше похожи на комфортабельные гостиничные номера. У них очень уютный и приятный вид, с креслом-качалкой, занавесками на окнах, красивым постельным покрывалом, а иногда с соответствующими обоями и колыбелькой для младенца. Бывает палата даже с ванной и кроватью для мужа. На первый взгляд акушерская кровать похожа на обычную, но она является регулируемой и обеспечивает удобство роженицы в любых требуемых для родов положениях. В палате незаметно размещено всё необходимое акушерское оборудование. Нажатием кнопки включается яркий верхний свет, а в выдвижных ящичках шкафов размещено всё оборудование для первой помощи при родах. Во время родов и после них в комнате может присутствовать муж роженицы, а при желании — и дети. В других больницах они вместе с роженицей после родов перемещаются в другую палату. Разумеется, ребёнок находится вместе с матерью. Присутствие отца во время родов больше не считается необязательным. Предполагается, что он будет находиться рядом и участвовать в процессе. Выбирая больницу, не стоит ориентироваться исключительно на внешний вид палаты для рожениц. Для здоровья и благополучия вас самих и вашего ребёнка гораздо большее значение имеет квалификации и отношения персонала, а не тот факт, сочетаются ли друг с другом занавески и постельное покрывало. При выборе больницы учитывайте следующую рейтинговую систему. Пятизвёздочная больница. Несмотря на то, что в настоящее время такие пятизвёздочные родильные дома могут существовать только в нашем воображении, история показывает, что в конечном итоге больницы удовлетворяют все потребности матерей. Вот идеал, к которому мы надеемся. Будут стремиться многие больницы ориентированное на семью учреждение, в котором женщина до и во время родов лежит в одной палате, а затем переводится в другую, превосходное место, чтобы родить ребёнка и насладиться первым днём его присутствия в вашей жизни. Ванна увеличенного размера для проведения родов. Новейшее изобретение среди многочисленных естественных методов обезболивания при родах. Акушерская кровать, удобная как для родов, так и для сна с регулировками, обеспечивающими любое положение роженицы для разных стадий и стилей родов. Новейшая неинвазивная технология, особенно современная телеметрическая система электронного мониторинга плода, в которой изменения частоты сердцебиения плода могут отслеживаться без необходимости для матери лежать в кровати или быть соединенной проводами, состоящей рядом с кроватью аппаратурой. При медицинских показаниях должна использоваться современная технология внутривенных вливаний, которая позволяет роженице ходить вместо старого оборудования, при котором женщина всё время была подключена к катетеру, что вынуждало её не покидать кровати. Третий уровень оборудования для реанимации и интенсивной терапии на врождённых. Медицинское учреждение третьего уровня имеет необходимое оборудование и персонал, для обеспечения высококачественной медицинской помощи новорождённым, включая принудительную вентиляцию в случае проблем с лёгкими и круглосуточные консультации неонатологов. Круглосуточное дежурство специалиста-неонатолога особенно важно в тех случаях, когда специализированная помощь ребёнку требуется сразу же после рождения, а наличие необходимого оборудования позволяет избежать перевозки больного младенца в другую больницу, разлучая мать и ребёнка. Присутствие специалистов-анестезиологов. В больнице круглосуточно дежурит врач-анестезиолог или техник на случай необходимости срочного кесаревого сечения или возникновения других осложнений при родах. Сестры акушерки Акушерки являются неотъемлемой частью процесса родов в качестве старшей медицинской сестры, либо помощника, либо в качестве основного медицинского персонала при естественных, неосложнённых родах. Сертифицированный консультант по грудному вскармливанию или медицинские сёстры, имеющие соответствующую квалификацию. В штате больницы, чтобы помочь молодой матери правильно начать кормление грудью. Гибкая философия родов. Для большинства лечебных учреждений очень трудно, но часто и невозможно сочетать естественный и медицинские подходы к родам. Тем не менее, пятизвёздочная больница учитывает информацию, что 90% родов проходят без осложнений. Помощники помогают матери ходить в процессе родов, поощряют принимать такую позу, которая является наиболее удобной для матери и безопасной для ребёнка, а также прислушиваются к пожеланиям роженицы, если с медицинской точки зрения они не противоречат интересам матери и ребёнка. А с другой стороны, персонал всегда способен переключиться на медицинский подход в случае возникновения непредвиденных осложнений или родов у женщины, относящийся к группе повышенного риска. Больница может сочетать оба подхода только при условии принятия акушерок в штат или разрешении сертифицированным акушеркам принимать роды в больнице. Очень немногие врачи, а, скорее всего, никто, мыслят так же, как акушерки, а акушерки не обладают квалификацией врачей. Люди этих двух профессий прошли различное обучение. При создании надлежащей обстановки Они прекрасно дополняют друг друга. Четырехзвездочная больница. Такая больница предлагает те же условия, что и идеальная пятизвездочная, за исключением услуг акушерки. В настоящее время в любом крупном городе имеются четырехзвездочные больницы, обеспечивающие высокие стандарты медицинского обслуживания роженец. Трехзвездочная больница. Родильные отделения в трехзвездочных больницах многие из которых уже есть в небольших населённых пунктах, не имеют оборудования третьего уровня для реанимации и интенсивной терапии или круглосуточного анестезиологического обеспечения. Анестезиологи вызываются в случае необходимости, но это предполагает как минимум 20-минутную задержку. Для многих родов без осложнений и с низким уровнем риска прекрасно подойдёт и трёхзвёздочная больница. Кроме того, это, возможно, единственная больница, которую в состоянии позволить себе городские власти. Многие из таких лечебных учреждений имеют аппаратуру второго уровня, которая позволяет выхаживать новорождённых с различными заболеваниями, а в некоторых работают по вызову специалисты-неонатологи. Двухзвёздочная больница. В двухзвёздочной больнице имеется превосходная отдельная палата для роженицы, но отсутствует оборудование для реанимации и интенсивной терапии новорождённых или врачи-анестезиологи. В такой больнице может не быть телеметрической системы электронного мониторинга плода, которая позволяет матери свободно передвигаться и одновременно следит за состоянием ребёнка. Однозвёздочная больница. Здесь нет отдельных палат для роженец, отсутствует современная технология и новая философия родов, и родильное отделение похоже на операционную. Подыщите себе что-нибудь другое. Родильный центр. Основная разница между родильным центром и больницей заключается не в том, как выглядит палата для рожениц. Они всё больше становятся похожими друг на друга. А в философии родов. В родильном центре процессом родов обычно управляет сама роженица. А кушерки оказывают помощь при нормально протекающих родах, а врач присутствует в качестве консультанта и дублера на случай необходимости перевести роженицу в больницу. В родильном центре доверяют природе, с осторожностью относятся к высоким технологиям и предполагают, что в большинстве случаев всё пройдёт нормально, тогда как больничная философия предполагает возможность каких-либо осложнений. Противники родильного центра боятся, что беременная женщина подвергает себя и своего ребёнка ненужному риску, поскольку неотложная помощь, которая может быть немедленно оказана в больнице, недоступна в родильном центре. Защитники концепции родильного центра возражают, что поскольку матери позволено рожать естественным образом, вероятность того, что ей может потребоваться неотложная помощь, уменьшается. Сертифицированный родильный центр с квалифицированным персоналом — это безопасная альтернатива родам в больнице. Оценка больницы. В редкой больнице найдётся всё, что хотела бы иметь будущая мать. Кроме того... Ваш выбор больниц, к сожалению, может быть ограничен местом проживания, размером страховки или вашими собственными нуждами, особенно если вы относитесь к группе повышенного риска. Если у вас есть возможность выбирать больницу, используйте для сравнения лечебных учреждений, приведённые ниже перечень вопросов. А если такой возможности у вас нет, оцените, что вы можете ожидать во время родов и о каких важных моментах вам следует договариваться. Чем больше вы будете знать заранее, тем выше вероятность, что вы останетесь довольны родами. Что вам предлагают? Акушерскую кровать или старомодный стол для роженец? Есть ли в больнице отдельные палаты для роженец, где вам будет удобно рожать и где вы сможете остаться на день или два? Кто может пользоваться такими палатами? Несколько лет назад одним предназначались только для женщин из группы пониженного риска. Исследования показали, что у беременных женщин из группы повышенного риска вероятность осложнений при родах уменьшается, если они имеют возможность рожать в домашней и не внушающей страха обстановке отдельной палаты. Исследования также показали, что беременные женщины с повышенным риском кесарево-сечения чаще нуждаются в операции, если их поместить в родильную палату, которая напоминает операционную. Достаточно ли в больнице отдельных палат Или вас поместят в общую, если вы окажетесь последней пациенткой в особенно напряжённую ночь? Соответствует ли философия родов, исповедуемая персоналом, привлекательности, отдельной палаты? Поддерживает ли администрация индивидуальное ведение родов? Дружелюбны ли медицинские сёстры и не запугивают ли они пациенток? Хотят ли они знать о желании роженицы и готовы ли они помочь в их исполнении? Дежурят ли анестезиолог в больнице круглосуточно или его вызывают в случае необходимости? Каковы возможности ухода за новорождённым? Уровень 3 предполагает постоянное наличие полноценного оборудования для интенсивной терапии и штатного неонатолога, и необходимость в транспортировке больного ребёнка в другую больницу возникает крайне редко. Уровень 2 означает, что больница обладает персоналом и оборудованием для лечения менее серьёзных заболеваний, но в тяжёлых случаях требуется транспортировка в другое лечебное учреждение. Неонатолог может быть в штате, а может работать по вызову. Уровень 1 означает, что в штате нет неонатолога, хотя он может приглашаться для консультации, а также отсутствует оборудование для ухода за новорождёнными с респираторными нарушениями. Большинство больных детей перевозится в больницы уровня 2 и 3. Есть ли в штате акушерки? Какую помощь оказывают медсёстры-роженицы в процессе родов? Каковы их обязанности? Не возражают ли они, если вы наймёте собственного профессионального ассистента? Есть ли у них список таких лиц? Поддерживается ли ваше желание двигаться в процессе родов и рожать в таком положении, которое представляется вам наиболее удобным? Разрешает ли персонал рода в вертикальном положении? Какова политика больницы в отношении применения внутривенных препаратов? Если вам необходимо внутривенное вливание, будет ли применяться гепариновый замок, чтобы вы могли свободно передвигаться? Какова политика больницы в отношении электронного мониторинга плода? Является ли мониторинг обычной практикой? Использует ли персонал современную технологию с применением телеметрии? Или в процессе мониторинга вам придется оставаться в кровати? Снабжены ли отдельные палаты удобными ваннами для родов, чтобы вы могли использовать воду для уменьшения дискомфорта во время родов? Позволено ли вам будет перекусить или выпить воды во время родов? Положат ли ребёнка вам на живот сразу после появления на свет? Должен ли ребёнок провести некоторое время в палате для новорождённых с целью наблюдения? Предусмотрено ли дополнительное кормление грудных детей или предлагается кормить их, когда они проголодаются? Поощряется ли желание матери оставлять ребёнка с собой и кормить его ночью? Какое обучение вам предлагается, чтобы помочь правильно начать грудное вскармливание новорождённого? Проводятся ли занятия по уходу за младенцами? Доступны ли консультации специалиста по грудному вскармливанию или дипломированного консультанта? Установлены ли ограничения на фото- и видеосъёмку? Каковы стандартные процедуры касающиеся общения матери и ребёнка. Возможно ли размещение матери и новорождённого в одной палате? Если ребёнка придётся поместить в палату интенсивной терапии, разрешено ли будет посещать его в любое время? Каковы расценки на медицинские услуги? За что требуется дополнительная плата? Например, телефон или телевизор? Обязательно выясните, что покроется вашей страховкой, а что нет. Как здесь относятся к посетителям? Кто сможет прийти к вам после родов? Когда к вам могут прийти старшие дети? Установлены ли для них возрастные ограничения? Предоставляет ли больница приходящую медсестру или консультанта по грудному вскармливанию, чтобы проверить ваше состояние и состояние ребёнка, когда вы вернётесь домой? Роды в домашних условиях. В 1900 году не менее 95% женщин рожали дома а в 1990 году более 95% женщин производили на свет детей в больницах. Считать ли это прогрессом, зависит от того, к кому вы обратитесь с этим вопросом. К врачу, акушерке или к различным организациям, занимающимся реформой концепции родов. Для большинства женщин, особенно в современной системе акушерского патронажа, роды в домашних условиях не являются ни, желанной, ни реальной альтернативой. Однако некоторые будущие матери желают изучить и эту возможность. Нам хотелось бы, чтобы эти женщины были в достаточной степени информированы о родах в домашних условиях и взвешивали своё решение с неменьшей, а то и с большей осторожностью, чем при выборе других мест проведения родов. Возможные вопросы относительно родов в домашних условиях. Ниже приведены самые распространённые вопросы, которые задают женщины по поводу родов в домашних условиях. «Я собираюсь рожать дома, но волнуюсь, что произойдёт, если возникнут какие-нибудь осложнения. Безопасны ли роды в домашних условиях?» Более важным является вопрос, нужны ли вам роды дома и безопасны ли они для вас. Исследования, проведённые в европейских странах, где роды в домашних условиях считаются скорее правилом, чем исключением, показали, что роды в домашних условиях безопасны в том случае, если будущая мать должным образом отобрана, то есть отнесена к группе низкого риска, к квалифицированным врачом или акушеркой, а при родах ей помогает опытный ассистент. В Северной Америке безопасность родов в домашних условиях — это совсем другой вопрос. Дело не в том, что роды дома опасны, сами по себе — а в том, что система медицинского обеспечения родов в Северной Америке может сделать их небезопасными для большинства женщин. В европейских странах, где роды в домашних условиях являются обычным делом, врачи и акушерки работают вместе. Акушеры-гинекологи и больницы подстраховывают акушерок, принимающих роды на дому, а в экстренных случаях включается эффективная система транспортировки роженец. В большинстве районов Северной Америки в настоящее время Отсутствует надёжная система подстраховки родов в домашних условиях. Пока европейская модель ещё не внедрена в Северной Америке, для большинства женщин в большинстве населённых пунктов роды на дому — это неразумный и рискованный выбор. Многие врачи в теории доброжелательно относятся к родам в домашних условиях, но не желают принимать роды на дому или обеспечивать их медицинскую подстраховку. Проблема врачебного обеспечения родов — в домашних условиях, с точки зрения врача, заключается в том, что ему достаются осложнения от предыдущего ассистента, а ответственность за конечный результат ложится на него. Акушери-гинекологи убеждены, что обеспечение безопасности родов в домашних условиях требует развертывания целой системы с установленными нормами и стандартными. В Соединённых Штатах существующая система не приспособлена для родов на дому. Работая над книгой, мы имели возможность побеседовать со многими врачами и акушерками из разных уголков страны и даже из Европы. В результате мы пришли к заключению, что безопасность матери и ребёнка не всегда определяется местом проведения родов. В большей степени на неё влияет общая система акушерского патронажа. Организации, выступающие против родов в домашних условиях, утверждают, что в случае непредвиденных осложнений Роды в больнице безопаснее даже для женщин, не входящих в группу повышенного риска. Реформаторы возражают, что роды на дому безопаснее, потому что при минимальном вмешательстве в процесс родов вероятность осложнения уменьшается. Для родов в больнице и в домашних условиях характерны различные факторы риска, о которых должны помнить и будущие родители, и врачи. Статистика заболеваемости и смертности новорождённых свидетельствует в пользу родов на дому. Однако эти данные могут быть неверны лично для вас или для вашего населённого пункта. Если вы осмелитесь в разговоре поднять вопрос о родах в домашних условиях, тщательно выбирайте собеседников. Одни могут посчитать, что вы глупы, за одни только мысли о том, что, по их мнению, может нанести вред вашему здоровью и здоровью вашего ребёнка. Другие проявят большую чуткость и подумают, что вы грамотный потребитель, желающий выяснить, что будет лучше для вас и вашего ребёнка. Во время занятия по подготовке к родам я слышала, как две женщины обсуждали возможные варианты родов. «Ты смелый человек, если собираешься рожать дома», — сказала одна. «Это ты смелый человек, если собираешься рожать в больнице», — возразила другая. «Почему одни женщины восторгаются домашними родами», а другие считают их рискованными. Женщины, которые боятся домашних родов из-за возможного риска, ни в коем случае не должны рожать дома. Будущие матери, восхищающиеся домашними родами, подойдут к ним совсем в другом настроении. Вот некоторые преимущества домашних родов, о которых сообщают нам женщины. Они чувствуют, что дома в большей степени контролируют ситуацию, чем в незнакомом и новом для них месте таком, как родильный центр или больница. Дома они меньше волнуются. Для большинства женщин домашние роды позволяют почти полностью избавиться от фактора страха. В больнице окружающая их аппаратура и персонал служат постоянным и внушающим страх напоминанием о том, что может случиться нечто ужасное. У себя дома они сами устанавливают порядки. Правила выработаны заранее вместе с семьёй и ассистентами можно пригласить лишь тех, кого хочется. Присутствие чужих людей исключается. В некоторых случаях роженица, которая дома чувствует себя более расслабленной, чем в больнице, эффективнее управляет своим телом во время родов и испытывает не такую сильную боль, даже без медикаментозного обезболивания. Роды проходят в удобном для женщины темпе, и её никто не торопит. Если женщина хочет, чтобы при родах ей ассистировала акушерка, то в этом смысле домашние роды обычно предоставляют ей больше возможностей. В настоящее время большинство больниц не приспособлены к тому, чтобы позволить выбранной матерью акушерке помогать при родах. Дома легче общаться с членами семьи, а ребёнок естественным образом остаётся в одной комнате с матерью. Здесь нет никаких процедур и занятий по уходу за новорождённым, которые нарушают покой матери и ребёнка, а также врачебных осмотров и переезда домой. Многим женщинам нравится, что роды становятся семейным приключением. Достаточно взрослые дети, обычно в возрасте трех лет и старше, быстрее чувствуют свою связь с новорождённым, а также узнают много нового о своей маме и о родах. Допускается присутствие избранных родственников и знакомых, восстановленные для посещения часы. Я очень хочу рожать дома, но боюсь совершить какую-нибудь глупость, подвергнув опасности своё здоровье, и здоровье ребёнка. Что мне следует делать, чтобы повысить шансы на безопасные домашние роды? Во-первых, внимательно прислушайтесь к себе, чтобы убедиться, что вы действительно являетесь кандидатом на домашние роды. Вы сами хотите рожать дома, или это лишь давление со стороны подруг? Действительно ли вы хотите рожать дома, или просто боитесь больниц? Рожать дома нужно в том случае, если вы на самом деле думаете что это самое подходящее место, а не потому, что вам не нравятся больницы. Ответьте на следующие вопросы. Доверяете ли вы своему телу? Все женщины немного боятся родов, независимо от места, где они проходят, и присутствующего при родах ассистента. Но для безопасных домашних родов особенно важен позитивный настрой. Если вы боитесь рожать дома, откажитесь от этого. Вы действительно убеждены, что ваше тело лучше справится со своей задачей, если вы будете рожать дома? У вас проверенный таз? Были ли у вас раньше нормальные роды дома, в больнице или родильном центре? Знание, что в прошлый раз ваш организм справился с задачей, поможет обрести уверенность, что и теперь всё пройдёт без осложнений. Эта уверенность избавляет вас от страха и значительно снижает риск домашних родов. Тем не менее, нельзя забывать о том, что не бывает двух одинаковых родов и что при любой беременности могут возникнуть непредвиденные осложнения, даже если к ним не было никаких предпосылок. Ваш супруг согласен, чтобы вы рожали ребёнка дома? Многие мужчины гораздо сильнее боятся домашних родов, чем женщины. Возможно, это обусловлено характерным для мужчин стремлением держать под контролем всё, что может пойти не так. Большинство мужчин чувствуют себя увереннее в условиях больницы, когда за состоянием их жены и ребёнка наблюдают различные приборы, а в случае возникновения осложнений медицинский персонал мгновенно придёт на помощь. Если вы серьёзно подумываете о домашних родах, то вам придётся провести большую работу, а, возможно, и поторговаться со своим мужем. Как вы переносили стресс и боль в прошлом? Вспомните об эпидуральной анестезии, которой так восхищалась подруга и которая обеспечивает практически безболезненные роды. Эта процедура недоступна при родах в домашних условиях. В большинстве случаев дома невозможно применить и другие медикаментозные средства обезболивания. Для женщин, твёрдо решивших рожать дома, это обстоятельство может сыграть благоприятную роль, поскольку медикаментозные средства оказываются недоступными. Усиливается мотивация роженицы творчески использовать естественные средства устранения дискомфорта при родах. С другой стороны, многих женщин, даже наиболее стойких приверженцев естественных родов, успокаивает сознание того, что при желании медикаментозное обезболивание доступно им в любое время. Это сложно обеспечить для большинства домашних родов под руководством акушерки. Хотя акушерки, хорошо информированы о немедикаментозном обезболивании, например, при помощи изменения положения роженицы или расслабления, а также могут использовать воду для снятия боли при домашних родах. Кто будет принимать у вас роды? Есть ли у вас на примете обладающая лицензией дипломированная акушерка, которой вы полностью доверяете? Обеспечивает ли она врачебную подстраховку? Сделайте всё возможное, чтобы минимизировать вероятность сюрпризов во время родов. Даже если вы уже решили, что помогать вам во время беременности и родов будет конкретная акушерка, разумно было бы пару раз встретиться с врачом, который будет подстраховывать её. Чтобы исключить неожиданности во время родов, этот врач не только осмотрит вас, но и порекомендует ультразвук и другие исследования, нормальные результаты которых помогут вам избавиться от страха и укрепят ваше желание рожать дома. Прежде всего, сделайте всё от вас зависящее чтобы уменьшить шансы возникновения следующей ситуации. Я доверяла своему телу, своей акушерке и своему дому. Я тщательно следила за собой во время беременности и прочла все книги о родах, которые только могла найти. В этом нет ничьей вины, но во время домашних родов сердцебиение ребёнка начало замедляться, и меня срочно доставили в больницу. Как только я оказалась в кабинете неотложной помощи, Меня тут же окрестили одной из тех безответственных фанатичек домашних родов. Меня поручили заботам неизвестного мне врача, а отношение больничного персонала нельзя было назвать благожелательным. В некоторых случаях дело доходило до враждебности. Как я жалела, что заранее не нашла врача, который принял бы меня в больнице и проявил бы ко мне участие. В некоторых отношениях рожать дома проще, чем в больнице. Если всё проходит без осложнений, то это чудесное семейное событие. С другой стороны, выбор домашних родов сопряжён с большими сложностями. В этом случае требуется более основательная подготовка, чтобы определиться, подходят ли вам домашние роды, а также получить информацию о том, кто может вам ассистировать при родах и какие медицинские учреждения будут подстраховывать вас, если роды пойдут не так, как планировалось. Будущие родители, желающие получить дополнительную информацию о возможности родов вне больницы и особенно домашних родов, должны обратиться в местные органы здравоохранения и соответствующие общественные организации. Дома я чувствовала себя не пациенткой, а участницей процесса. Если акушерка давала какие-либо рекомендации, я могла принимать участие в выработке решения, потому что была главным действующим лицом. Все остальные играли роли второго плана. Мне нравилось ведь своё гнёздышко, чтобы затем укрыться в нём. Когда начались роды, я могла сосредоточиться на своём теле и не беспокоиться о том, что нужно собирать вещи, поручать детей друзьям, ехать в больницу и заставлять мужа заполнять все необходимые бумаги. Мне нравилась идея остаться в своём доме. Разумеется, в больнице никто не спросит — Что делать с той одеждой, которая находится в сушильной машине? Или какие взять простыни в тот самый момент, когда начнутся схватки? Но я получила удобство собственной кровати, собственной ванной, а также необходимое уединение. Акушерка и её помощница были гостями в моём доме и делали всё так, как хотелось мне. А я могла сосредоточиться на самой себе, на своём муже, на старшем сыне и на новорождённом. Я могла настроиться на своё тело, следовать своим инстинктам, двигаться, когда мне этого хотелось, и принимать то положение, в котором мне было удобнее. Я могла присесть на корточке, встать на колени, стонать, ворчать, делать всё, что мне захочется, не беспокоясь о том, что я делаю что-то неправильное, необычное или нарушающее больничные правила. У меня были продолжительные, но постоянно прогрессирующие роды. Мне нравилось рожать в удобном для меня темпе, и я чувствовала, что то, что хорошо для меня, хорошо и для моего ребёнка, и не слышать, как меня сравнивают с нормальной роженицей. Из-за того, что мои роды не укладывались в принятую в больницах норму, мне, вероятно, предложили бы множество вариантов вмешательства, чтобы ускорить роды, а также настаивали бы, что, не соглашаясь, я подвергаю опасности и себя и ребёнка. Я сделала вид, что приняла решение рожать дома. Я прожила с этим решением пару месяцев, заключив с собой соглашение, что действительно буду рожать в домашних условиях, если моё желание не уменьшится. За это время я обрела душевное равновесие, которого мне так не хватало, и убедилась, что это правильный выбор и для меня, и для моего ребёнка. В отличие от выбора человека, который будет принимать у вас роды, его необходимо сделать в самом начале беременности, выбор места для родов может, а иногда и должен делаться на последних месяцах, после того, как у вас была возможность изучить все доступные варианты, сформулировать свою философию родов и своё представление о процессе родов. Лучше всего принимать решение раньше и не отступать от него, однако некоторые женщины меняют ассистентов и место родов на последних месяцах беременности после того, как изучили все возможные варианты. Не торопитесь. Ради себя и своего ребёнка вы обязаны обеспечить себе максимально комфортные роды. Поскольку на первых двух месяцах беременности вам придётся принимать большое количество разнообразных решений, то не мудрено растеряться от огромного числа вариантов родов. Для большинства женщин лучше всего в начале беременности определиться с ассистентом, а все остальные решения принимать по мере того, как будет накапливаться нужная информация. Проявите гибкость. Возможно, вы выработали свою философию родов, договорились об отпуске, определились, кто будет ассистировать вам при родах и составили представление обо всём процессе вплоть до самого последнего усилия. А потом, по какой-то странной прихоти природы, случается нечто непредвиденное, и беременность или роды осложняется. Если беременность протекает не так, как вы предполагали, то в ваших интересах и интересах ребёнка внести коррективы в разработанные планы. Возможно, вы расстроитесь, что придётся оставить работу раньше, чем вы думали, или что вместо естественных родов, на которые вы рассчитывали, придётся довольствоваться высокотехнологичными родами. Тем не менее, в долговременном плане самое главное для вас — родить здорового ребёнка. И помните о том, что гибкость — совсем не означает отказа от планирования. Чем лучше вы подготовитесь к родам, чем глубже вы разберетесь в своих желаниях, тем выше вероятность позитивных и приносящих удовлетворение ощущений, даже если роды будут не такими, как вы себе их представляли. Опросник. Мои эмоции. Мои физические ощущения. Мои мысли о ребенке. Мои сны о ребенке.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 Мои ощущения, когда чувствую, как шевелится ребёнок. Ощущения отца, когда он чувствует, как шевелится ребёнок. Что я купила во время похода по магазинам. Мы начали посещать занятия по подготовке к родам. Наши преподаватели. Выбранный нами метод. Причины. Мы решили, что ребёнок родится в... Причины. Главным ассистентом во время родов будет... Другие помощники, которых я хотела бы видеть рядом. Фотография на шестом месяце беременности. Комментарии.